Глава 2 Гугомон Гугомон ⁇ вот то зловещее место начала противодействия первое сопротивление, встреченное при Ватерлоу, великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон ⁇ первый неподатливый сук под ударом его топора. Некогда это был замок, ныне всего только ферма. Гугомон для знатока старины. Гюго-мон. Этот забок был воздвигнут Гюго, Сиром де Сомерель, тем самым который внес богатый вклад в шестое капиланство аббатство Вилье. Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор. Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле шестнадцатого века похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят величественное впечатление. Близ арки, в стене находились другие сводчатые ворота времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот навозная яма, мотыги, лопаты, тачки, старый колодец с каменной плитой на месте передней стенки. И железной вертушкой на вороте, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену часовни. Таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры роются в пыли. Рычит большая собака, она щерит клыки и заменяет теперь англичан. Англичане не могли не вызвать изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии. Гугомон, изображенный на карте в горизонтальной плоскости, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник, со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворот. В Гугамоне двое ворот. Южные ворота замка и северные ворота фермы. Наполеон направил против Гугамона своего брата Жерома. Здесь столкнулись дивизии Гильямино, Фуа и Башлю. Почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб. Жером Бонапарт, младший брат Наполеона, возведенный им в 1807 году на трон Вестфальского королевства. Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа, хоть и ворвалась сюда с юга, но овладеть им не смогла. Строение фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколоченные к двум перекладинам, и на них отчетливо видны глубокие шрамы следы атаки. В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота, с заплатой из досок на месте, вышебленной французами и висящие теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах. Две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок, за ними расстилаются луга. За этот вход бились ожесточенно. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн. Еще и сейчас ураган боя ощущается на дворе. Здесь запечатлен его ужас. Нистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре. Это живет, а то умирает. Кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши, проломы похожи на раны, склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда. Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты. Англичане укрепились там. Французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное крыло здания. Все, что осталось от Гугамонского замка. Замок служил крепостью, часовня — блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон, Из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, из-за всех окон, из-за всех отдушин, из-за всех щелей в стенах притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь. В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания. В этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, рассевшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Лестница проходила сквозь два этажа. Осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держатся в стене. На первой из них высечено изображение тризубца. Эти недосягаемые ступени крепко сидят в своих гнездах. Остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорастать сквозь лестницу с 1815 года. Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времен бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой уцелел, грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре выбеленные стены, против престола дверь, два полукруглых окошка, на двери большое деревянное распятие, Над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу на земле старая разбитая оконная рама. Такова эта часовня. Около аналоя прибита деревянная XV века статуя святой Анны. Голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем выбитые из нее, подожгли ее. Пламя охватило ветхое строение, оно превратилось в раскаленную печь, сгорела дверь, сгорел пол. Не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу и Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию. Стены испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть «Энкинес», а дальше «Граф де Рио Майор», «Маркиз и маркиза де Альмагро Гаванна». Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили. Здесь нации поносили одна другую. Возле двери часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро. Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь, почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому что из него не черпают больше воды». Почему же из него не черпают больше воды? Потому что он набит скелетами. Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильйом Ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу. Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжении многих дней и ночей приют несчастному разбежавшемуся населению. Еще и сейчас видны явственные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника. Гильом Ван Кельсом, оставшийся в Гугамоне, чтобы стеречь замок, забился в погреб. Англичане обнаружили его. Вытащили из убежища и, избивая ножными сабель, принудили запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и гильем должен был приносить им пить, черпая воду из колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был их сам погибнуть. После сражения поторопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной — дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф — непременное дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили 300 трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все — Говорят, что в ночь после погребения из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи. Колодец стоит посреди двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца, вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой. Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и время от времени из соседних рощ сюда залетает печушка, чтобы попить из него и тут же улететь. Единственный жилой дом среди развалин — ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой в готическом стиле пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда Взялся за нее, чтобы укрыться на ферме. Французский сапер отсек ему руку топором. Семья, ныне, живущая в этом доме, представляет собой потомство давно умершего садовника Ванкельсома. Седая женщина рассказывала мне. Я все видела. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя сестра была постарше, она боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали ухом к земле. А я повторяла за пушкой. Бум-бум! Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад. Вид фруктового сада ужасен. Он состоит из трех частей, вернее сказать, из трех актов драмы. Первая часть — цветник, вторая — фруктовый сад, третья — роща. Все они обнесены общей оградой. Со стороны входа — строение замка и фермы, налево — плетень, направо — стена, в глубине — стена. Правая стена — кирпичная, стена в глубине — каменная. Прежде всего, входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами, и заканчивается огромной облицованной тесанным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру. Ныне же это руины и терновник. Ленотер — садовод-декоратор XVII века, устроитель королевских садов Версаля, Фонтенбло и других, установивший стиль так называемых французских парков. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще и теперь насчитывают 43 уцелевшие болясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картеч, а одна поврежденная держится на перебитом своем конце точно сломанная нога. Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, Проникли шесть солдат первого пехотного полка, и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи, в берлоге приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу шесть против сотни и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа. Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных сажений, в течение часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, стены и сейчас готовы принять бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на разной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь в южной стене, на которую были брошены главные силы. Снаружи стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду, на английскую гвардию, на 38 орудий, поливших одновременно, на ураган ядер и пуль, и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоу. Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обогрелась кровью. Батальон Нассау в 700 человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся изрыта картечью. Но и этот фруктовый сад, как всякий сад, не остается безучастным. К приходу весны. И здесь распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади. Протянутые между деревьями веревки с сохнущим бельем заставляют прохожих пригибаться. Ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный с выворочными корнями зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блэкман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нанского эдикта. Эдикт, изданный 13 апреля 1598 года королем Генрихом IV, формально завершивший период религиозных войн во Франции, Католицизм признавался государственной религией, но протестантам-гугенотам предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения. Отмена Нанского эдикта Людовиком XIV в 1685 году вызвала массовую эмиграцию гугенотов. Совсем рядом склонилась старая больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны. Вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок. Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа. Здесь был пожар, резня, бойня. Здесь бурлил поток английской, немецкой и французской крови. Здесь колодец, битком набитый трупами. Здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский. Убит Дюпла, убит Блакман. Искалечена английская гвардия. Погублены 20 французских батальонов из 40, составлявших корпус рейля. В одних только развалинах замка Гугумон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены 3000 человек. И все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику — сударь, дайте мне три франка, Если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоу.